6 за гранью очевидного. Если смерть неизбежна, умри сражаясь и постарайся забрать с собою побольше врагов. Величие почётного караула определит твой статус в Аду. Лазарус Лонг. Когда Фрея очнулась от вынужденного беспамятства, снаружи была тьма, жуткая, хорошо знакомая ей чернота бездны. Это противоречило игровому кодексу, однако искательнице было хорошо известно, что те, кто устанавливает правила, сами довольно часто пренебрегают их исполнением. Двери распахнулись как раз в тот момент, когда она решила покинуть свои комнаты. Два дьявола-силохранителя привычно заняли позиции по бокам, прикрывая шедчего между ними тощего карлика с непропорционально большой головой. Это было скорее традицией, нежели необходимостью. Навряд ли он ожидал от искательницы каких-либо сюрпризов, и если вообще существовало нечто, что явилось бы сюрпризом для этого отродья бездны, Фрейя чуть наклонила голову. Прервана игра. сообщил Элрос, лорд Десятого Круга, до выяснения обстоятельств. «Обстоятельств чего?» спросила искательница. «И при чем тут мой дворец?» «Не тебе вопросы задавать здесь». «Прекрасно. Спрашивай. Из вопроса можно узнать гораздо больше, чем из ответа». «На контакт с Асгардом тебя кто уполномочил?» «Я не устанавливала связи с моей родиной», возразила Фрейя. У нас данные другие. Проверьте их получше. Я держу слово. Пока я не владею Арканмирами, я не собираюсь. Мне не лги, процидил Эльрас, сверкнув бесцветными глазами, похожими на осколки разбитого зеркала. Дьяволы напряглись для прыжка, искательница пожала плечами. Я знаю много других, более опасных игр. Мне не зачем лгать. о своём ты пожалеешь ещё решении. Фрея опустила глаза, чтобы не выдать появившегося в них блеска. Теперь она начала кое-что понимать. Искательнице несколько не удивилось следующему приказу Эльраса. Это лишь подтвердило её подозрения, которые, надо полагать, и были основной причиной того, что вы грубо шли новые силы. Когда серебряные рунные цепи сковывали её запястья, а железные кандалы, блокирующие магические способности ладышки, Фрея открыто усмехалась в лицо своему палачу и его хозяину. "Нет, дорогой мой Элрас", думала она. "Для этого уже слишком поздно". Последней её сознательной мыслью стала ещё одна строчка в длинном списке тех, кому надлежало отомстить в своё время. Пурпурно-алый цветок лозы яга проклятого, прижившийся на безжизненной адской почве, нежным поцелуем коснулся ее губ и изгнал все чувства и мысли. И вообще все, кроме сосущей пустоты. Пробуждение было мучительным. Мало того, что голова раскалывалась на части, меня то и дело встряхивало, словно я был шариком, которым жонглирует неумелый циркач. Когда же я с трудом разлепил склеившиеся веки, то пожелал превратиться в подобный шарик, хотя и понимал незбыточность этого. «Ноги и руки у меня были привязаны к чему-то вроде огромной жердины, на которой я и болтался». Мгновение спустя я сообразил, что сама собой эта деревяшка раскачиваться не может, и, скосив глаза назад, совершил подвиг, равного которому во Вселенной не существовало со времен Одина Скитальца, победившего в поединке Ледянова и Спалина Имира. Побочным следствием этой победы, кстати, явилось сотворение Вселенной». Но точно, жердину небрежно нес на плече сорокафутовый великан, подозрительно смахивавший на покойного стража-источника, Мимера. Правда, выглядел он куда менее опрятно. Когда-то я слышал, что продолжительная жизнь великана в Йотунов даже больше, чем у Сидхье, и составляет почти 10.000 лет. Так вот, Мимир обитал рядом с источником и хоть раз в неделю умывался, а тело моего носильщика наверняка ни разу за все эти тысячелетия не испытало очистительного прикосновения божественной влаги, как именовали воду кочевники из Серлинги. Доказательством всего печального факта служил хотя бы мой нос. четно взывавшее снисхождении вскоре мы прибыли на место поскольку меня швырнули на землю я мысленно возблагодарил имира за то что кольчуга всё ещё оставалась на мне и попавший меж лопаток камень оставил лишь синяк вместо того чтобы переломить позвоночник огромная лапа одним рывком покончила с верёвками попутно едва не выдернув мне ноги "кто вои не домирок" прогрохотал ютун Я не без труда исполнил его требование. Попутно отметим, что на затяжной бой мало ли что меня не хватит. Что поручил тебе отец лжи, что у лиса локи общего с этими великанами и откуда они узнали, кто меня послал? Вода ему потребовалась, сказал я. Вот он и послал меня. А что, разве это запрещено? На широком лице Ютуна отразилось напряжение. Он пытался поймать за хвост ускользавшую мысль. Я был удивлён дважды. Во-первых, тем, что у него в голове вообще оказалась мысль, а во-вторых, что великан сумел такие её поймать. Да уж, этот гигант определённо являлся настоящим гигантом мысли. Не забыть бы этот каламбурчик, мимоходом подумал я. Вот говоришь, из источника не бойсь. Да? к чему скрывать очевидное? «Это запрещено», хмуро сказал он. «Никто не получит этой воды без предварительной жертвы». «Но я принес жертву», возразил я. «Не вижу». «Жертвой был сам Мимир». «То случилось более месяца назад, и ты тогда получил свою долю водоведений. Если лису нужен источник, пусть приходит сам, так и передай». «Ладно», кивнул я. а тихо имени из полина сдал серию гогочущих звуков я не сразу сообразил что он так смеялся он нас знает мол был наконец великан справившись с приступом неожиданного веселья скажи мол на тонне тволи вирт 10 кругов преисподней и это слуги вирт тоже мне нурные нашлись или судьба имеет многих слуг а разумеется и имеет иначе было бы невозможно. Тут я застыл на месте, подобно ледяной статуе, поскольку в памяти снова открылось нечто вроде окошка в прошлое, в прошлое лично мною не пережитое. Информация хлынула потоком, и мне осталось лишь выловить необходимые кусочки, попутно сложив их вместе с теми, что я нашел ранее. Нарисовавшаяся картина ужасала, но в то же время страшная логика её построения не оставляла сомнений в правильности моего вывода, отчего изображение не становилось менее жутким. Не добавляло спокойствия и то, что я осознавал: мне и только мне предстоит сделать так, чтобы эта картина никогда не стала реальностью. Способ решения этой задачи оставался целиком и полностью за мной. Весело одним словом. Воля вирт могуча, но она не является высшей силой, услышал я собственный голос. Какого чёрта? Исполин вылупил на меня свои зенки величиной с обеденную тарелку, затем с утробным рёвом занёс над головой дубину соответствующего его сорокофутовому росту размера и я рванул в сторону, уклоняясь от его удара, на щеполшаре камулета локи проверил наличие на поясе меча и фляги и рванул цепочку. Время застыло. Песок перестал пересыпаться из верхней половины часов в нижнюю. В звёздных глазах бездны вспыхнуло удивление. Бифрост приглашающе распахнулся передо мной, и я не стал ждать, пока гигант очухается. Прыгнув на пульсирующую радугу, я побежал вперёд, надеясь, что Асгард по-прежнему остаётся где-то там. Преисподняя. Круг седьмой. Блэк Уолт. Дом Вихря. Странная окраска у этой игры. А новые возможности всегда требуют новых подходов. Я бы согласился, будь возможность действительно новой. Однако последние события определённо что-то мне напоминают. Весьма вероятно. Ты играешь дольше меня. Но тебе удалось продвинуться дальше. Речь об опыте, а не о мастерстве. Что ты подозреваешь? Ты знаешь. Опять нашел козла отпущения, нечего сказать. Можешь отрицать как угодно долго. Очевидное не изменится. Если это по-твоему очевидно, то где искать секреты? Ну, знаешь, секреты, они не на той секреты, чтобы не попадаться на глаза в особенности игрокам. Ладно, за мнём для ясности. Следующий ход. Довну хочу проверить один вариант. Приспудня. Круг шестой. Дикие земли. Дом, башне. Да не уж-то. Я убеждён. Хорошо. Однако этого мало. Обратись уровнем выше, если посмеешь. Посметь-то посмею, но не стану. Сейчас нет такой необходимости. Событие ещё держится в основном потоке. Что ж, тебе виднее. Но впереди водопад. Знаю. Потому предлагаю такой ход. Приспудня, круг 1, лимб, сумеречный лес. Готовьтесь к приёму гостей. Поступил пакет от шишек с верхних уровней. Они переводят игру в основную линию. Есть ли это разумно? По мне так нет, но решают они. Разумеется, а ответственность лишает чуть в то на нас. К кестолови. Такова жизнь, французские. Дать ни фисьнь. Это есть ад. Не сопифайт. Да уж тут забудешь. Бефрост судорожно дёрнулся и растаял. Лихорадочная попытка ухватиться за что-нибудь увы не увенчалась успехом, просто в виду отсутствия этого самого чего-нибудь. Падей взглянул вниз. Низги не видно. Тема кромешная. В памяти всплыло похожее падение в предсюдний. Тот самый колодец, короткий переход между 5м и 8м кругом. Там, правда, было несколько более шумно, но я ничуть не страдал из-за отсутствия тех звуков. Машинально я проверил, хорошо ли выходит меч из ножен. Падение было настолько долгим, что я едва не умудрился заснуть. Смотреть было абсолютно не на что, вслушиваться в окружающую тишину. Тоска смертная. В конце концов впереди что-то появилось. Я всмотрелся. Что-то весьма напоминало огромную кучу сухих листьев. Я с шумом врезался в эту кучу, смягчившую удар, и быстро осмотрелся по сторонам. Вокруг был сумрак, из которого призрачными столбами выступали стволы деревьев, почему-то лишённые и признака листвы. Трава была мягкой, но сухой и ломкой. Странный лес, подумал я, потом пожал плечами. Мало ли странностей встречалось мне в прошлом. На ближайшем ко мне высохшем дереве была вырезана надпись: "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura". Зимную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Итальянские Данте, Божественная комедия. Я не понял ни слова, что не было так уж странно. Я-то знал лишь готландский, общий и язык бездны. А сколько наречий вообще существует в природе? Вскоре я вышел на тропу, по которой и направился дальше. Куда и откуда она вела, меня пока не интересовало. Ежели надо будет, узнаю. Это я уже понял. Тропинка резко оборвалась, и передо мной материализовалась фигура в пластинчатых латах из начищенной бронзы. Кожа незнакомца отливала серым, а лишьонные зрачки в глазах были густо-синими. Арганте проворчал он, желая узнать моё имя. Йохан спокойно ответил я на языке бязны. Вонтен Сарк представился он, после чего задал следующий вопрос. Ворон хосттаи Гренлус. Чей дом я представляю? Хороший вопрос. Жаль у меня нет столь же хорошего ответа. Алло, Снар, ответил я. В самом деле, я преследую лишь свои собственные интересы, ничей более. Знать бы ещё, в чём мои интересы здесь заключаются. Фрейкерен, Яанс. Я, сэр, явно был доволен. Таярет, он э плюс трифрин. Варст Антельсенхост. Зумган Дейлен. Ладно, пускай будет дом льда. Мне-то что? Если нужен боец против группы Эльроса, Я готов стать таковым. Что до круга седьмого, там я всё равно никогда не был и не знаю о тамошних владыках ничего. Ой ли? Так такие ничего. В памяти моментально всплыла эфирическая картина игры на доске Блэкуолд, доске того мира, на происхождении из которого претендовал повелитель драгоценностей. Блэкуолд, самый непредсказуемый из миров, включённых в седьмой круг гиены. Звучал в моей голове странный голос. Физические условия близки к первозданному хаосу. Доминирующая раса люди, отрёкшиеся от принадлежности к человечеству. Цель продвижение вперёд. Основное занятие интриги. Сарк не заметил краткого мига моей вынужденной прострации, будучи всецело поглощен расписыванием преимуществ группы льда перед прочими, заодно коснувшись некоторых особенностей турнира. «Стоп», — сказал я, — «что входит в программу турнира?» «Стандартный набор. Поединки со свободным выбором оружия, многоборье, массовый бой стенка на стенку и финал». «Понятно. Каждый из членов команды должен пройти все стадии». Нет, отбирается лучшая дюжина для каждого этапа. Только вожак обязан участвовать в каждом из состязаний. Отлично. Значит, выбор оружия произвольный. Да, у нас тут богатый арсенал. Э, как насчёт адамантовых клинков? Сарк посмотрел на меня так, как смотрят на сумасшедших. Адамант для гладиаторов? Ну, приятель, ты даёшь. Ты хотя бы представляешь себе стоимость такого меча? Плевать. Деньги у меня найдутся, если тут его можно купить. Сэрко отстегнул от пояса какую-то бляшку, потёр её и что-то прошептал. Выслушав ответ, он спрятал талисман на место и сказал: "Ладно, сейчас сходим в один магазинчик. Только учти, если ты не сможешь заплатить всю сумму сразу, дело кончится плохо. Там отоваривается исключительная элита, и никаких кредитов". Е пожал плечами. Содержимое мешочка, до сих пор висящего у меня на поясе, должно было хватить не на один адамантовый клинок, сколько бы он ни стоил. Сарк аккуратно открыл стеклянную дверь, пропуская меня вперёд. Хозяин магазина стоял в полуоборота ко входу, метая на живу установленную на дальней стене мишень. "Heavy battle balanced", тяжеловатые, но хорошо сбалансированные, английский резюмировал он. Затем проговорил "Её к вашим услугам", газ, повернувшись, всё увидел Сарк и тут же сменил тон. "Ты что здесь делаешь, обормот несчастный? И кто это с тобой?" "Это клиент Роберт", объяснил Сарк, не обращая внимания на явно недружелюбный тон продавца на выгладиатора в нашей команде. "Дасмив сказал, он может купить оружие у тебя. И что, платить тоже будет Дасмив?" "Нет, меч нужен мне, а значит и я плачу". Вмешался я. А, тогда другое дело, кивнул Роберт. Ты двумечник. Нужен клинок под пару твоему? Где-то так. Двумечниками называли мастеров, работающих сразу двумя клинками. Это был не совсем мой стиль, но я владел и им. Как насчёт одоманитовых мечей? Дорогое удовольствие. Есть они у тебя или нет? Хорошо. Тебе какой? длинный, короткий, узкий, широкий, что-то вроде стандартного широкого меча. Украшения, резьба и разные девизы меня не волнуют. Без излишеств, если возможно. Прищукнув языком, он наклонился и завлёк из-под прилавка длинный сафьяновый футляр. Торжественно откинув крышку, Роберт достал меч. Отполированное лезвие слегка отблескивало полночной синевой. Взглядом я попросил его передать мне оружие. Да. Меч определённо был тем, что я искал. Весел он втрое меньше, чем такой же стальной. 3-футовая обоюдоострая лезвие имела в ширину 2 дюйма и заканчивалась чётким острьём. Вместо полузаточенного закругления на клинках готландских мечей, рассчитанная на двуручную хватку рукоять была оснащена сферическим навершием-противовесом. Тонкая чёрная проволока обвивала эфес, а у самого основания клинка выделялось клеймо Я присмотрелся повнимательнее. Сплетенные руны, Тейваз и Алгиз. Воин-победитель и тростник равновесия. «Сколько?» – спросил я, уже зная, что меч будет моим. «Семьдесят тысяч!» – отчеканил Роберт. У Сарка отвалилась челюсть. Я мог бы поторговаться, но сейчас у меня не было настроения заниматься этим. Так что я вытащил из мешочка с камнями тот самый изумруд из Палинга размером с яблоко и выложил перед продавцом, окончательно добив Сарка. Роберт прищурившись, посмотрел камень на свет. "65", проговорил он. Спорить я не хотел и добавил пару мелких изумрудов. "Нужны", потребовал я. Убрав камни, Роберт с коротким поклоном передал мне ножны, пристёгнутые к кожаной перевязи, на широкой синей ленте чернели руны, которые я не без труда разобрал. Судьбы миров творятся руками простых смертных. Определённо, этот меч был некой реликвией, артефактом. Ни один клинок, будь он трижды адаманитовым, не мог стоить столько. Только герои используют оружие, ставшее артефактом. И черт возьми, раз уж я стал героем, надо поддерживать образ. Он ощутил всплеск энергии проснувшегося амулета и приготовился к встрече, установив все блоки нового заклинания на свои места. Но время шло, а врата не открывались. «Да что он, заблудился?» – вопросил он. «Там же некуда повернуть, не говоря уж обо всем остальном». Ответа не было, как и посланца. В конце концов он пробормотав что-то наподобие вечно мне всё приходится делать самому, пустил в ход поисковое заклятие. Над его рабочим столиком мгновенно высветился призрачный куб, представляющий собой грубую энергетическую схему ближайшей части вселенной. А радужная лента бифроста была оборвана. Не веря своим глазам, он повторил действие. Картина оставалась прежней. Он кратко, но проникновенно высказал Вселенной всё, что думает о ней по этому поводу. Вселенная предпочла промолчать. Однако он не успокоился и наложил поверх поисковых координатных черт другие, следственно-причинные. Внутри куба вспыхнули нити других связей, при виде которых у него вырвалось ещё несколько непечатных слов. О взмахом руки, погасив большую часть куба карты, он оставил нити гореть. Затем аккуратно проследил за источником каждой из них. На какое-то мгновение взгляд исследователя задержался в нижних кругах ада, затем нырнул дальше. Так, тихо произнёс он. Это уже серьёзнее. Наход а вышел сам Элрас. А это ещё что? около истока нити, и он приметил ещё один объект, который сам по себе был вроде бы ни причём, да только объект сей оказался очень хорошо знаком ему. Света места поста не бывает, прокомментировал он увиденное. На подобного поворота я не ожидал. Тут в голову блеснула одна оригинальная идейка, достаточно безумная, чтобы ускользнуть от внимания мастеров игры и арбитров. Она всё же выглядела реальной, во всяком случае, исполнимой. Э, вдруг это ловушка, но на кого? Нет, всё так, как указано на схеме. Тонкие губы растянулися в благоговейной усмешке. Он позволил себе затратить на сборы ещё 20 минут. Затем, скорее по привычке, чем в целях обороны, привёл в действие малые защитные системы и покинул свою цитадель. Ничего страшного, этот мир как-нибудь обойдётся некоторое время без присутствия последнего живого бога. Демон-солдат не успел заметить ничего. Широкий наконечник копья начестно снёс ему голову. Демон, оженосец, попытался было смыться, естественно, с тем, чтобы доложить непосредственному начальству. Однако тупой конец того же копья, обратным ударом, смел его крылья в печётов в скалу, а затем тяжёлый окованный металлом сапог завершил дело, смешав череп демона с кровавой грязью. Демон-палач осознал, что уйти не успеет, и бросился в бой, потрясая гигант ским четырёхлезвийнным топором, копьё противника описало сложную кривую, змеёй скользнув вдоль рукояти топора, и демон вдруг уронил оружие себе же на ногу. В самом деле, трудно вот отдержать что-либо в руках, когда на этих руках нет пальцев. Прикончив палача, пришелец повернулся к последнему из четверки. Демон-наблюдатель азартно сверкнул многочисленными глазами, обнажая тонкий клинок из черного металла. Выпад, парирование, контр-выпад, блок, обратное мулине и ложный выпад, уход, финт и короткий режущий удар. Чёрный клинок стал призрачным ореолом, который защитной сферой окружил демона, описывающего круги над противником и выбирающего малейшие возможности для атаки. Тяжёлая капюта также превратилась в яркий огненный шар. Раз за разом отражающие молниеносные выпады меча искажения. Меч искажения от Warpals Word из Бармаглота Лиуиса Кэрла. Непереводимое слово Warpal, по всей вероятности, образовано от Orp Английский – коробить и скажать. В целях экономии энергии наблюдатель отбросил личину крылатого демона, вернувшись к своей основной форме многоглазого левитирующего шара, оснащенного несколькими гибкими щупальцами. На фехтовальном мастерстве демона это не отразилось. Однако противник только увеличил скорость боя, определенно рассчитывая взять его измором. Наблюдатель мимоходом подумал, что подобное со стороны неизвестного – очень большая глупость. Впрочем, ещё больше и глупостью было думать, отвлекаясь от поединка. Копье на долю мгновения опередило меч искажения, наискось в споров плоть демона к чёрной крови стражи добавилась багровая жидкость, текущая в винах наблюдателя. Вытерев оружие, победитель подошёл к цели своего похода. Обнажённая женщина со слипшимися золотистыми волосами была прикована к раскалённой скале серебряными и железными цепями. Голубые глаза её были пусты и лишены даже проблеска в мысли. Это ничуть не удивило пришельца, ибо он знал воздействие обогренного цветка, что дострастно припавшего к губам женщины. Примерившись, он полоснул мечом демона по стволу хищного растения, бритвенно острый клинок без труда расстёк шестидюймовый стебель, оставив срубленную лазу ягоду бесильно трепетать в ожидании неотвратимого конца. Затем он воспользовался своим копьём, мощными ударами разрубив цепи узницы. Глазомир не подвёл. На руках и ногах женщины остались только кольца-браслеты. Их можно было снять и потом. Основная удерживающая сила крылась в цепях, пропитанных ещё на стадии изготовления всеми нужными заклятиями. Ее тело обмякло и безвольно опустилось к подножию скалы, а Свободитель спокойно ждал, зная, что поспешность здесь только навредит. Организм жертвы должен был исцелить себя сам. Наконец, в глазах женщины появились искры сознания. Слабо застонав, она прижала ладони к вискам, перевела взгляд на Спасителя и... и от удивления чуть не подпрыгнула. Слабая после пытки яга мускулы подвели, так что она оказалась сидящей на горячем сером песке. Сил едва хватило на то, чтобы пересохшими губами прошептать имя. «Ну да, это я», – с усмешкой подтвердил Лис. «Но зачем?» Фрея никак не могла найти подходящие слова, и это было редчайшим случаем за всю ее жизнь. Локи, однако, не нуждался в окончании фразы. Считай это возвратом долга. Нет, не тебе, махнул он рукой. Мне кое-что задолжал Эллас. Это имя тебе что-то говорит? Видишь, что говорит? И я решил ответить таким вот образом. А знаешь, зачем он приковал меня к этой скале? Знаю, почему именно к этой. В конце концов, я тут тоже провёл несколько веков. Правда, вместо лазы яга меня испытывали змеиным ядом. Но это не суть важное. Эта скала или любая другая не имеет особого значения, сказала Фрейя. Попробуй догадаться о причине. У тебя это когда-то неплохо получалось. Что же, кивнул Лис. Можно попробовать. Ты надеюсь, не сама прибыла в преисподнюю? Фрейя покачала головой. Тогда тебя перетащили из Арканмира. Учитывая особую страсть Элроса к выявлению нарушений правил, это ему наверняка понадобилось для прояснения неких сомнительных с его единственно правильной точки зрения обстоятельств. Это что же один из твоих героев, Йохан Чёрный странник. Значит, ты тоже встретился с ним. Ага, редкостный экземпляр, скажу тебе. Кстати, он сейчас тоже где-то в Преисподней. «Это должно меня удивить. Я подозревала нечто в таком роде. Но все же, почему ты явился сюда? Мне просто хотелось бы понять». Локи, поскреб подбородок, затем сказал. «Тонкий вопрос. Так вот сразу я на него и не отвечу. Ищи отгадку сама». «О, я найду», – произнесла Фрея. «Все-таки я искательница». «В Арканмире», – уточнил Локи. Фрейя уловила тончайший оттенок, проскользнувший в голосе Лиса, и этот намёк ей совсем не понравился. "Ты хочешь сказать, что заберёшь меня в Асгард в качестве заложницы? Не смеши меня", фыркнул Локи. "Какая из тебя заложница? Кто даст за тебя выкуп или ещё что-то подобное? Кроме того, даже если бы и нашёлся такой идиот, кто мне поверит, если я скажу, что держу тебя в плену? Ты не сказал, что дашь мне уйти". Это было бы глупо. Фрейр выком поднялась на ноги, от слабости её ещё покачивало, однако стоять она смогла. Алис с шутовским поклоном предложил ей руку. Сопротивляться не зачем. Пойдём. Единственным следом его пребывания оставались трупы охранников. Меч искажения Локи прихватил с собой. С его помощью он перерезал все нити, по которым впоследствии можно было бы выяснить, откуда появился похититель и куда он делся потом. Ход был сделан мастерски. Это Квенцинус против трёх дамов в Блэкхолде. объявил, похожа на дьявола Герольд, и неестественно низкие тона его голоса заставили каменные стены отозваться тяжёлым гулом. Первый поединок с домом льда. Толпа зрителей ответила таким рёвом, что я поразился, как столь древнее сооружение, каким выглядел полый холл, выдерживает бурное излияние эмоций на протяжении нескольких веков или тысячелетий. возраст преисподней был величиной неизвестной в чёрном новичок нашего состязания не получивший ещё права на ношение собственного имени возвестил герольд показывая на меня зрители оценили моё появление серией нестройных свистков впрочем я отнёс это за счёт неизвестности нельзя же ожидать что меня будут узнавать где угодно хотя при исподне я как раз становлюсь частым гостем в красном победитель тысячи поединков неуязвимый и заявивший желание сражаться в составе команды винченносных голос дьявола герольда напоминал крик ярмарочного зазывалы но толпе определённо было всё равно кумир был встречен шквалом аплодисментов и стены полувых холмов вновь содрогнулись Неуязвимый чернокожий громила полностью закутанный в кроваво-красное шелка, выпрямился во весь свой восьмифутовый рост и потряс в воздухе соответствующего размером алебардой. Метнув в меня взгляд профессионального людоеда, он что-то прорычал на неизвестном мне наречии. Правда в переводе нужды не возникло. Молча подойдя на своё место, я не стал пока обнажать оружие, обращая основное внимание на концентрацию мыслей. Почувствовав надвигающуюся схватку, тигр внутри меня зашевелился, и я попросил его притихнуть, но быть наготове. Тигру это не очень понравилось, однако мы уже давно договорились, что тактика за ним, а вот стратегию в бою выбираю я. Гонг. Чернокожий Громила передвигался с поразительной для его сложения быстротой. Лезвие Либарды просветило в двух дюймах от моего лица. Завершив кувырок, я выхватил за спиной меч и парировал следующий удар. Лезг металла и сноп искр совпали с единым вздохом зрительской аудитории. А доманит. Пропустив Либарду справа от себя, я нанёс удар ногой в область сердца, надеясь завершить бой сразу. Чёрт, этот гад носил потайной панцирь, и весьма прочный. Таким пинком на тренировках в школе Тигра я разбивал рыцарские латы. Он ослабился, и древко алебарды внезапно разломалось. Нет, не разломалось, а распалось на две части: одна покороче, оснащённая топором и копейным острьём, вторая длиннее, и из неё торчал толстый шип. Я не видел тусклого блеска ядовитой смеси, но и так знал, что она там. Выпад слева замах снизу, блок, ложный выпад и перекат. Удар с разворота. Парировал, отступил чуть-чуть в бок, подпрыгнул, увернулся, принял скользящий удар на зазвеневшую мифриловую браню. Подкат ножницы, выпад вверх, вскочить с одновременным рубящим ударом справа, перехватить крестовиной меча подающую на голову алебарду. Поворот и рывок через плечо. Время послушно замедлилось, когда тигр взял контроль на себя. В глазах неуязвимого появился проблеск страха, но он даже не успел понять, что в точности произошло. Тем более не поняли этого зрители. Они увидели лишь тёмное лезвие, выскочившее из спины гладиатора в красном. Крови не было, её впитали многочисленные одежды неуязвимого, бывшего неуязвимого. Пиер рывком выдернул оружие из тела противника, вытер меч и вложил его в ножны. Толпа недружелюбно безмолствовала, на что мне было решительно наплевать. Дрался я не ради славы, а ради чего собственно? Удаляющийся в свой угол Тигр насмешливо фыркнул. Когда герои начинают задумываться о том, какого дьявола он делает в этом месте, событие поворачивается так, что ему приходится намного труднее. С каких-то пор позвольте спросить, Тигр учит законом и философией игрового кодекса. Впрочем, он был прав. Я сейчас имел несколько более низкий статус, являясь всего лишь пешкой одним из гладиаторов. Произошло это как бы само собой, что могло означать только одно. Я зачем-то получил передышку. Что же, спасибо. Это мне не помешает. Но нельзя забывать, что перемена статуса происходит в игре порой очень быстро и в обе стороны. Следующий день был посвящен многоборью, а в этих состязаниях я участия не принимал. Дом Леда организовал достаточно многочисленную команду, чтобы не привлекать к различным по типу соревнованиям одних и тех же участников. Собственно, по тому же принципу были скомпонованы все команды. Их было четыре, включая мою, и свободный день я использовал для более близкого знакомства с каждой. А то как-то нелепо, участвуя в большом турнире, понятия не имея основания. соперниках и союзниках. А выяснилась следующая картина. Винценосные постоянные победители этого турнира оставались фаворитами и теперь. За ними следовал Дом огня, набравший, судя по разговорам, самую лучшую команду за последние 20 лет. Третье место сейчас разделили славившиеся своей непредсказуемостью Дом вихря и считавшийся вечным аутсайдером домой Дом льда. Впервые за чёрт знает сколько веков не выбывший из борьбы после поединков Оказывается, неуязвимым считался едва ли не лучшим среди гладиаторов. И Дом Ульда присудили за мою победу целых 20 очков, так как ставки на этот поединок были 12 к одному, не в мою пользу. Многоборье не изменило картины турнира в целом. По-прежнему на первом месте стояли Винценосные, а третью ступень делили Дом Ульда и Дом Вихря. Завтрашняя баталия, в которой будут участвовать все выжившие бойцы, определит, кто же выйдет в финал. Пространство для боя было превосходно подготовлено. Не знаю уж каким образом всё это сделали, но картина была потрясающей. Море широкой подковы врезалось в широкий песчаный берег, отделив северные холмы от южных лесов. На восток, мили на две, простиралась степь, ограниченная стеной острых скал. Расстояние между лесом и холмами также было невелико, мили 3. Здесь и предстояло зайти с четырём командом, в каждой по 13 бойцов. Бросили жребий. Дому льда досталась восточная сторона скалы. У леса разместилась команда дома вихря. Винценосная заняли холмы, а побережье, как следствие, получил дом огня. Перед началом боя кто-то запел, и большинство гладиаторов подхватили эту мелодию. Музыку заменял звон клинков, лязг доспехов и жужжание стрел. Нет, битва ещё не началась. Эти звуки сохранились тут со времён предыдущих сражений. Каждый пел на своём языке, однако слова были общими для всех. У всех гладиаторов одна участь и один гимн. Он одинаков для всех, он известен всем, даже новичкам, в частности мне. Албо Цезарь, Гарекс Император, но с Моритурии Тесалутант, Вита Бревис Арс Лонга. Мы знаем, но пословица та не про нас. В нашей жизни нет аплодисментов, в нашей смерти нет лилий и роз. Мы живём лишь в минуты сражения и не лиём бесполезных слёз. Мы сражаемся не ради славы, нет для нас ни призов, ни наград. В этой шумной кровавой забаве наша цель непочётный знак. Здесь нет жизни, но может так стать. Сквозь огонь очистителя тел, одолев льды ментального рабства, мы найдём в вихре душ нашу цель. Только так, через кровь и страдания, в карусели безумных боёв, после долгих веков ожидания гладиатор получит свою, и все те, кто сегодня стремится повторить наш суровый завет, будут так же за жизнь свою драться, даже если её у них нет. Различными дорогами шли гладиаторы. Кто-то попал в ад законным путём и продолжал после смерти линию своей жизни, принадлежащей теперь владыкам преисподней. Кто-то хотел использовать силы гиены в своих целях, для чего жертвовал ей определённое количество жизней оппонентов. Кто-то просто повышал своё мастерство или зарабатывал статус. Эти сами были игроками. Но в их распоряжении была лишь их собственная фигура, а некоторых, как и меня, призвали без разъяснения причин. Собственно, само слово «призвали» уже объясняет достаточно много. Дороги были разными, конец один. Мастерство тут не играло роли, не должно было играть, ибо играли совсем иные силы». Ещё до начала боя я знал, что Думульда не суждено выиграть. Не было у него такой возможности, но поскольку я заранее решил, что должен остаться в живых, следовало изменить предрешённое или хотя бы чуть-чуть подправить. Я использовал всё Некоторые приёмы рождались буквально на месте. Другие её вспоминал, хотя никогда не обучался им. Неукротимый потомок Аска и Эмблы или рождённый в безмолвных глубинах бездной чёрный странник. Ну, герой Йохан был в тот день тем, кем должен быть легендарный герой. И легенда победила реальность. Это я окончательно осознал в тот момент, когда шум битвы стих, а я стоял на собственных ногах. Живой и относительно невредимый, крепко сжимая в руках окровавленный клинок, отмеченный составной руной «Ты и вас, Алгиз». Ты уверена в достоверности этих сведений? А разве я когда-нибудь сообщала непроверенную информацию? Хорошо, тогда нужно отыскать причину. Это скорее по вашей части. Верно, но поиск нужно вести и от реального места. Так ведь его-то и нет. Объясни. Ищешь весь дворец. Точное его расположение никогда не определялось. Он ведь не был скрыт ни иллюзией, ни чем-то подобным. Никаких следов. Владычица также не отвечает на вызовы. Свяжитесь с сострадниками. Помощь будет оказана. Помощь против чего? Разве нам что-нибудь угрожает? вряд ли основное зло уже свершилось, но возможно всё. Поэтому будьте наготове. Ладно, что-нибудь ещё? Да, удачи. Это также по вашей части, усмехнулась рыжая Суня. Исчезновение Фрей Искательницы не прошло незамеченным. Учитывая, что она не сошлась в открытом поединке ни с одним из властелителей, был сделан вывод о нарушении обычных правил. Искательница, конечно, не была образцом в отношении дословного соблюдения игрового кодекса, но открытого неповиновения приговору за ней никогда ранее не наблюдалось. Странники и готландские герои несколько дней искали следы Фрей по всему Арканмиру впустую. Проверка её многочисленных воздушных труб из эфирных врат открыла массу интереснейших мест. Однако среди них не было тайного убежища владычицы. Нельзя было останавливать игру без более веских оснований, и в списке осталась лишь 12 имён. Правда, мастера колеса сделали оговорку: на случай прояснения некоторых фактов входит дальнейших событий, но не было ещё случая, чтобы кто-либо воспользовался подобной оговоркой. А обычно это означало окончательный вывод фигуры из игры. Хотя как можно предсказать поступки живых, мыслящих и действующих фигур? Как предусмотреть их ходы, если сама доска не стоит на месте, а клетки то и дело меняют положение и границы? Как принести в игру какие-либо определённые порядки и правила, если каждый из игроков полагает своим долгом нырнуть в любую лазейку и не всегда из личной выгоды, чаще всего просто из желания развлечься? Как можно снять с доски отсутствующую на ней фигуру?